Глава 146. В последний момент. Масса не школьный учитель и не собирался всё разжёвывать. «А теперь вперёд!» Студенты неохотно начали свой забег вдоль береговой линии. Ван Дун быстро отстал, так как почувствовал, что бежать сразу с четырьмя магнитными браслетами невероятно трудно. И вскоре он свалился лицом в воду. «Ван Дун, ты в порядке?» – спросил Карл. «Двигайтесь дальше». «Если вы хотите хотя бы позавтракать сегодня, сперва позаботьтесь о себе!» Карл услышал разъярённый голос канеголового. Парень лишь беспомощно покачал головой и снова бросился бежать. «Эй, пацан, тебе всё ещё нравится тренироваться? Может, хочешь, чтобы я уменьшил твой груз, прежде чем ты начнёшь меня умолять?» Хотя вопрос прозвучал, как всегда, бесстрастно, на самом деле Масса беспокоился за безопасность Вандуна. Он боялся, что уже продавил парня выше его претела, и стресс может сломать его в любую секунду. Однако Ван Дун спокойно поднялся на ноги, вытер воду с лица, после чего улыбнулся и сказал. «Сэр, я в порядке! Я могу это сделать!» Ван Дун развернулся и пошлёпал по мокрому песку и воде. Он не мог тратить время на разговоры, поскольку уже заметно отстал. Масса немного помолчал, после чего покачал головой и пробормотал. «Этот парень...» Инструктор ощутил, что Ван Дун был не только могучим бойцом. Он также достаточно зрелый и умный молодой человек. Кажется, он давно уже определился со своими целями, и Масса был искренне впечатлен его невероятными талантами, как в физическом, так и в умственном плане. Мужчина считал, что в один прекрасный день этот парень сможет стать настоящим сокровищем конфедерации. Масса также испытывал некоторое сожаление, Ведь результаты этих тренировок полностью отличались от того, на что он рассчитывал. Первоначально он планировал сосредоточиться на Ван Бене. Дело в том, что отец Ван Бене, генерал х у б э н ь много раз поддерживал массу, поэтому он решил отплатить генералу и помочь в развитии его сына. Вот только в центре внимания оказался Ван Дун, который вылез словно из ниоткуда, но уже стал самым перспективным кандидатом этой тренировочной программы. что ж «Похоже, кайпу ожидают очень непростые времена», — подумал Масса. Хотя этот забег практически не отличался от предыдущего, Масса сделал невозможным его командное прохождение, поскольку финишировать вовремя должны ещё восемь человек, и это не считая тех двоих, что прошли испытания в прошлый раз. И всё же, даже несмотря на призрачные шансы, все выкладывались по полной. Они не хотели, чтобы к о н е г о л о в ы й снова смотрел на них свысока. Ван б э н и Апач возглавляли забег, пока остальные всеми силами пытались их догнать. Студенты забыли всё своё недовольство и с о м н е н и я полностью сосредоточившись на поставленной задаче. Апач был первым, кто пересёк финишную черту. Даже без использования силы ядерного генома скорость всегда была его сильной стороной, благодаря ежедневным пробежкам. Бег стал привычкой, которую он не забросил даже в суровые дни службы в спецподразделении. Тогда большинству его товарищей было около 30 лет, и все они много служили в спецгруппе. За эти годы они повидали множество ужасных трагедий, из-за чего страдали от курения и алкоголизма, которыми подавляли неприятные воспоминания. Апач д же был простым учеником, который еще не пострадал от темной стороны этой профессии. Именно поэтому он вел себя более оптимистично и придерживался позитивного отношения к вещам, в отличие от своих старых товарищей по команде. После Апача и Ван Беня финишную черту пересекли Ху Ян Сюань и Цао И. Увидев, как Ху Ян Сюань бурно празднует свой успех, Масса пришел к выводу, что этот парень тоже имеет хороший потенциал, поскольку всегда демонстрирует отличные результаты, когда находится под давлением. Результаты Цао И тоже были ожидаемы. На основе его предыдущих тестов Масса сделал вывод, что это испытание определенно будет ему по силам. Результаты ц о и всегда были устойчивы и равномерны, поэтому если он мог сделать это раньше, то наверняка сможет и повторить. И хотя испытания завершили уже четыре человека, но до требуемых д е с я т было еще очень далеко. Также все понимали, что эти четверо, будучи сильнейшими бойцами, обязательно выполнят тест. Что же до остальных, никто не мог сказать наверняка. К счастью, у студентов было еще достаточно времени. с к о р е показалась Мася Ауру, и пятая пересекла финишную черту. Когда девушка остановилась, ее бледное лицо выражало полное истощение. Было очевидно, что в этом испытании она сделала все, что было в ее силах. м а с а взглянул на часы и спокойно ждал других учеников. Секунда за секундой время продолжало убывать. Шестым, к всеобщему удивлению, до финиша добрался Карл. Хотя этот парень ничем не выделялся среди своих сверстников, он был готов рискнуть даже своей жизнью, если этого требовала ситуация. Карл знал, что не был умен, как большинство его товарищей, и что он не станет таким же наблюдательным и прилежным, как Цао И. Именно поэтому он понимал, что его единственное преимущество – это задания, в которых требуется выполнить простую и понятную цель. Здесь и сейчас он решил поставить на кон свою жизнь, лишь бы добраться до финиша. Он стиснул зубы и проглотил свою боль, продолжая бежать. И прежде чем успел понять, он уже стоял на финише. Карл упал на землю, как только п е р е с е к финишную черту. Ван б э н и Ху Ян Сюань немедленно подобрали парня, после чего Ху Ян Сюань бодро похлопал его по плечу, поздравляя с успехом. Карл был полностью опустошён. Дойдя до финиша, он наконец-то сделал последний хриплый вдох и потерял контроль над своими конечностями. Только придя в себя, он понял, что его тело пылает от мучительной боли. Он всеми силами пытался не показывать этого на своем лице, но не смог сдержать мучительные г р и м а с ы когда Ху Ян Сюань похлопал его по плечу. Еще через полчаса до финиша добралась Дэн Зя и с к а р л е т Будучи лучшими ассами в е р н а у они имели весьма достойную подготовку, чем наглядно продемонстрировали отличные тренерские навыки Мартируса. 8 человек уже прибыли, и осталось только двое. И Бернау и Эйрланг столкнулись со своим пределом. Благодаря к у н е г о л о в о м у две школы забыли о своей старой вражде и объединились под общим знаменем, чтобы сразиться с этим жестоким и бесчеловечным офицером. Девятой. До финиша добралась Ло Ман Мань. Эта сексуальная красотка из Бернау действительно уникальна. Ее практика фокусировалась не только на психической способности, н и на гибкости и равномерном развитии всего тела. Этим она повышала свою соблазнительную силу своей тактики. В конце концов, она нашла способ сохранять баланс, пока бежала по песку и воде, и, используя это знание, девушка смогла вовремя завершить свой тест. Ещё немного. Остался только один. Если бы Ван Дуну не мешали ограничители, победа студентов была бы уже предопределена. Вот только Ван Дун влип в серьёзные неприятности, И ему было трудно найти решение. Четыре магнитных груза мешали каждому движению парня, и он изрядно вымотался за последние два дня. Ему было трудно даже стоять, что уж тут говорить о беге на время и по колено в воде. Но несмотря на все трудности, Ван Дун оставался непоколебим. Масса посмотрел на экран и обратил внимание на состояние Ван Дуна. Он не мог поверить, что этот парень продолжает бежать. «Похоже, этот парень действительно хочет завершить испытание». В этот момент Апач обратился к Лоу Ман Мань. «Кто был за тобой?» Довольно удивительно, что всегда сдержанный Апач так беспокоился о результате. «Позади меня. Кажется, это были Киару и Шилянь, но я не видела этих двоих довольно давно». Прошло ещё несколько минут, и до окончания испытания оставалось ровно полчаса. Студенты до боли вглядывались вдаль. пытаясь заметить силуэты своих товарищей по команде, но... к своему ужасу, они никого не видели. Ван б е н терпеливо ждал. Важность этого теста давно вышла за рамки обычного ужина. Сейчас он просто хотел доказать массе, что у них действительно есть так называемый командный дух. Хотя Ван б е н знал, что глупо ожидать от всех абсолютного самопожертвования, чувство близости в команде нельзя считать совершенно бесполезным, как утверждал масса. «Если ты офицер, это еще не значит, что ты всегда прав». Разумеется, так думал не только Ван Бэнь. Другие ученики тоже хотели доказать массе, что командный дух — это то, за что стоит сражаться. «Этот идиот, Ши Лян, он должен больше есть и повышать свою выносливость, а не сидеть на этих дурацких диетах». «У всех есть своя навязчивая идея, и Ши Лян был одержим самим собой». Он заботился о своей коже и теле больше, чем некоторые девушки. Честно говоря, он знал куда больше о косметике, чем о своей тактике, поэтому неудивительно, что этот парень провалился в подобном тесте. Что же до оставшихся учеников из Айрланга? Несмотря на их искреннее желание пройти тест, они были просто недостаточно сильны. Единственным исключением оказался Карл, который был уникален сам по себе. «Осталось 10 минут». Раздался холодный голос массы. Но даже сейчас финишная прямая по-прежнему оставалась пуста. «Эй, смотрите! Там кто-то есть!» Во всё горло закричал Цао И. «Кто это?» Карлу удалось приподняться и посмотреть, как к финишу приближалась хрупкая девичья фигура. Это была Джоу Си Си. Все изрядно удивились такому результату, ведь они ожидали увидеть Ши Ляна или Киару. Джоу Си Си никогда не выделялась своей выносливостью, и кроме того, она была девушкой, для которой физическая подготовка считается главной слабостью. Джоу Си Си с самого начала бежала на своей предельной скорости, но, к своему удивлению, она не рухнула от истощения. Девушка обнаружила, что все было наоборот. Чем дольше она бежала, тем более плавным становился поток ее души. После происшествия в комнате Ван Дуна, ее энергия души стала более активной. Стоит заметить, что улучшить энергию души в одиночку практически невозможно. Ее чувства к Ван Дуну тоже сыграли в этом процессе не последнюю роль. Каждый раз, когда девушка приближалась к своему пределу, она находила в себе силы двигаться дальше, когда думала о том, как страдал Ван Дун, стоя в одиночестве на том песчаном берегу. Он ничего не ел в течение двух дней, и если он продолжит голодать и сегодня, это будет опасно для здоровья юноши. В конце концов, Девушка уже позабыла, почему продолжает бежать. Она лишь знала, что ни за что не должна останавливаться. Ван б ы н ь позвал остальных учеников, чтобы подбодрить Джоу Си-Си. А Мас со временем смотрел на часы, словно надеясь, что девушка потерпит неудачу. «Си-Си, ты почти добралась!» «Давай, ты сможешь это сделать!» «Вперед, м и г и Все отчаянно п о д б а д р и в а л и девушку. Ни голод, ни усталость больше не имели никакого значения, поскольку они хотели только одного – победить. Сознание Джоу Си Си побелело. Она больше не могла использовать свою тактику, поскольку начала терять контроль над телом. Она чувствовала себя разбитой, а ноги были тяжелыми, словно налились свинцом. И лишь ее сердце настойчиво толкало девушку вперед. Именно в этот момент она услышала крики поддержки от своих товарищей. и глаза Джоу Си Си снова сфокусировались перед собой. 30 секунд. Ледяной голос массы поразил девушку словно удар молнии и помог ей полностью прийти в себя. Пришло время ускориться. Через несколько секунд студентов, стоящих за финишной чертой, окатило брызгами воды, а Джоу Си Си р у х н у л а на землю.